Вот, изволите ли видеть, в раздражении сказал мне командир второй роты: "Я его послал на батарею, чтобы он передал моё поручение, а он встретился там с каким-то офицером, 2 часа провёл с ним в беседе о взрывчатых веществах и только уходя вспомнил о моём поручении. Помилуй Бог, это не офицер, а одно недоразумение". Он сердито бросил окурок папиросы и вдавил его ногой. Я засмеялся. "Так оно и есть, Егор Степанович", ответил я. Заметьте, что он приват-доцент, готовится к кафедре и при этом химик. Ах, черт, ты его дери! Сердито буркнул капитан. Здесь нужны не химики, а простые исполнительные офицеры. Вы ему, пожалуйста, внушите это, голубчик. Слушаю. Только вряд ли он меня даже расслышит. Но ну, повлияйте, держите его построже, гоняйте чаще. Слушаю, повторил я и пошел к своему взводу. Разговор касался пропорщика запаса Павла Дмитриевича Триганова. Я был поручиком, командовал взводом, числился кандидатом в ротные, а Триганов был у меня младшим офицером. Правда, он был не военный, даже по внешнему виду. Маленького роста, близорукий, несмотря даже на очки, с головой, ушедшей в приподнятые плечи, с жиденькими волосами на бороде и усах, с небольшой лысиной, хотя ему было всего двадцать семь лет, и нежными белыми руками. Серая солдатская шинель висела на нем больничным халатом. Шашка то путалась между ногами спереди, то была сдвинута совсем назад. По паху налезала совсем на уши. Перед нами он всегда, словно стеснялся, а если нужно было командовать или разговаривать с солдатами, то он, видимо, чувствовал себя совсем несчастным. Поправлял очки, кашлял, говорил каждому рядовому вы и словно подыскивал слова. Занимался он беспрерывно, но все не военным делом. То у него в руках записная книжка, и он что-то вычисляет и списывает ее странички, то книга, которую он читает с такой жадностью, как гимназист Шерлока Холмса. А если не пишет и не читает, то сидит съежившись в комок, и глаза его рассеяно блуждают, или сосредоточенно смотрят в одну точку, а он, перебирая нежными пальцами свою редкую бородку. так погружается в свои думы, что его надо было окликнуть два-три раза, прежде чем он придёт в себя. Солдаты любили его по-своему, но как начальство не признавали вовсе, и, понятно, унтер-офицер имел в глазах их гораздо большее значение. Он был их храбр, но по-своему, вернее, храбрость его была от рассеянности и от сосредоточенных мыслей. Однажды, когда нас буквально засыпали шрапнелью и снарядами, и мы сидели в окопах, не смея высунуть носа, он, погружённый в свои мысли, одинок и сидел на совершенно открытом месте под деревом. Когда адская стрельба стихла, и мы вылезли из окопов, то с удивлением увидали его спокойно сидящим с записной книжкой и карандашом в руке. Я подбежал к нему и окликнул: "Павел Дмитрич, вы живы?" Он не сразу отвлёкся от своей работы. А потом поднял глаза и испуганно вставая, спросил: "Что, я нужен?" Мы все засмеялись, а капитан только махнул рукой: "Никакой снаряд его не тронет". К сожалению, он ошибся. Случалось нам ходить в атаку, наш Тригонов не отставал от всех. Он обнажал свою шашку, оглядывался на своих солдат, диким голосом кричал: "Вперёд!", даже бежал, даже кричал: "Ура!", но затем отдавался своим мыслям, и в самый разгар рукопашного боя я видел его спокойно стоящим в позе задумчивого Сократа. Человека не переделаешь. Я видел в нём учёного, увлекавшегося какими-то задачами, и оставлял его в покое. Как знать, может быть, в его голове зарождалось такое же великое открытие, как эта мистическая теория Менделеева. Ко всему он был великолепной души человек, мягкий, увлекающийся Всесторонне образованный, и с ним приятно было вести беседу, если только разговор не касался химии. Тогда беда. Он сразу загорался и был способен в окопах, среди рвущихся снарядов, забыв обо всём окружающем про честь, целый курс органической или неорганической химии. Один раз как-то в разговоре упомянул кто-то о пикриновой кислоте, и он тотчас прочёл нам целую лекцию. Лицо его оживилось, глаза загорелись, и он, вероятно, думал, что импровизирует поэму. Как бы то ни было, я лично любил и уважал Тригонова, солдаты его любили и не уважали, высшие офицеры уважали и не любили. А Тригонов не замечал ничего окружающего и жил со своими думами и записной книжкой, исполняя свои обязанности по мере сил. Понятно, если бы это было не на войне, а в строевой службе мирного времени, Тригонов был бы на беспрерывном замечании, под постоянными арестами и, вероятно, в конце концов изгнан со службы как никуда негодный офицер. Но на войне всякий человек дорог. Я с Тригоновым постоянно старался жить вместе. Когда удавалось захватить какую-нибудь халупу, я непременно тащил его с собой. Сам о себе он бы не позаботился. В копох также я помещал его в своей каморке, которую мой денщик старался обставить всевозможными удобствами. Толстый слой соломы лежал на земле, и к стенам были прислонены доски. Из досок или ящиков Анисим устраивал нечто вроде дивана, и всегда в нашей железной печюрке горели или торф, или дрова. Этот же Анисим с особой внимательностью относился к Тригонову и часто говорил про него. Выросла борода и офицер в некотором роде, а можно сказать, как ребёнок. Не скажи ему: "В вашем огороде кушать, пожалуйти". Так он целые сутки без еды просидит. Мы были за Стрековым. Там происходили беспрерывные бои, пока мы не отогнали немцев. Наш полк был в передовой линии. Мы несколько раз ходили в атаку и выбивали немцев из окопов. Мой взвод шёл всегда впереди. От Риганов всегда рядом со мной. Я ни разу не видал в нем смущения или нерешительности, но не видал также, чтобы он хотя бы раз нанес удар. И могу присягнуть, что на его душе не было ни одного убитого, а на клинке его шашки ни капли неприятельской крови. Шел он вперед твердо, увлекая примером солдат, но в бою не участвовал. Если его оставить, так его разом забьют. Говорили солдаты и всегда окружали его внимательной заботой. Прошло не мало дней и окончились тяжелые бои. Немцы отошли и мы временно могли отдохнуть. Наш полк прошел через Стриково и расположился в небольшой деревушке. Мне удалось занять чистенькую маленькую халупу. В одной половине жил старик крестьянин со своей женой и малым внуком, а другую половину занял я Стригановым. Занимали мы ее в четвером. И онисем тотчас угостил нас великолепным куриным бульоном. Съели мы его с жадностью, потом съели курицу, стали пить чай, и тогда Тригана вдруг обратился ко мне. Так как на короткое время наступило затишье, то я попрошу вас отпустить меня на пару дней в Варшаву. Как? спросил я. На пару дней в Варшаву? Мне там очень надо быть. Для чего? Все-таки сейчас еще горячее время. На лице Тригонова отразилась настойчивость. Вы простите, но мне совершенно необходимо. Я непременно должен произвести несколько опытов. Там у меня есть один знакомый, у него лаборатория. Батюшка, да какие ж теперь лаборатории, воскликнул я. Всё равно. Во что бы то ни стало мне нужно 2-3 дня провести в Варшаве. Я хотел бы поехать в Петроград, но я замахал руками. Об этом не может быть речи. Капитан вас не пустит. Командир не пустит. Я так и думал. А в Варшаву дня на два, на три, и это можете позволить и вы. Контрабандой. Это, как знаете, но необходимо. Я чувствовал, что ему действительно нужно где-то побывать в Варшаве. Нашему полку был дан отдых, и я решил на свой страх отпустить Тригонова. Поезжайте, сказал я. Только, пожалуйста, не больше двух дней. Я главное боюсь, что мы отсюда уйдём, а вы по своей рассеянности нас не найдёте, Тригонов засмеялся. Ну, это про мою рассеянность легенды ходят, а когда мне нужно, я не забуду того, что должен сделать, и дорогу найду, и вас разыщу, хоть на дне моря. Тогда поезжайте, только во всяком случае поторопитесь. Я сегодня же и поеду, сказал он, просто вставая с лавки. Спасибо вам. Не стоит, ответил я, пожимая его тонкую руку. Не лучше ли вам отдохнуть и ехать на рассвете. Нет. Как знаете, я написал ему ордер с поручением. Он торопливо надел полушубок поверх его солдатской шинель, обвязался шашкой и нахлобучил папаху, которая сразу обратила его в маленькое чучело, и протянул мне руку. До свидания. Всего хорошего, сказал я. Кстати, Павел Дмитрич, если не забудете, привезите мне 500 папирос. 500 папирос, повторил он. Постараюсь не забыть. Он засмеялся детским смехом и вышел. Вскоре я услыхал фырканье коня, затем топот копыт у окошка. Тригонов уехал. Я остался один в тесной горенке и невольно улыбнулся, подумав об этом человеке. Сидел он в своей лаборатории, занимался своей алхимией, и вдруг судьба вырвала его от реторты колб и бросила на войну. Прошло 3 дня, а Тригонов не вернулся. Мы получили назначение выступить, сделали переход в 30 верст и заняли приготовленные окопы. Видимо, немцы приготовились снова к наступлению, и мы готовились их встретить. От тригона вовсе нет. Хорошо, что я догадался оставить записку о месте нашего назначения. Только на пятый день объявился мой прапорщик. Был уже вечер, в окопах было смертельно холодно. Онисем разжок железку, я сунул ноги в мешок, завернулся в одеяло и дремал на жёсткой постели, устроенной из двух ящиков, когда вдруг услышал голос. Вот и я. Я тотчас же сел и увидел его. Маленькая фигура была вся занесена снегом. Очки запотели, и он походил на слепую сову. В войде он прежде всего осторожно поставил на землю какой-то свёрток, завёрнутый в одеяло, потом снял по паху шинель Протёр очки, и я сразу увидел его рассеянное, добродушное лицо с виноватой улыбкой на губах. Поперусто я позабыл, сказал он. Я махнул только рукой. То есть не позабыл, собственно, а мне вести их было очень неудобно. Со мной была вот эта поклажа, и он указал на свёрты. Это что же? Победа, ответил он. От чего вы опоздали? сказал я строго, желая показать, что его шутка неуместна. Он виновато улыбнулся. А я не заметил времени, как сел за работу, так и не мог очнуться. Я ведь и не спал, то есть спал так по несколько часов на стуле. Что же вы делали? спросил я. О, большое дело, ответил он. Тем временем Анисим с деловым видом принес чайник наполненный снегом и поставил на нашу железку. Вы бы переобулись, ваше благородие, сказал он Триганову, и тотчас нагнулся и стал стаскивать с него сапоги, потом достал валенки. из заботливости у Переяболтрыгонова. Тот благодарно кивнул Анисиму. Я смотрел на него, и мне казалось, что на лице его отражается какое-то особенное, новое выражение, как будто спокойствие, какое-то горделивое сознание полного удовлетворения. Раньше он был погружён в задумчивость, а теперь напротив, его глаза смотрели светло и, пожалуй, весело. Вода закипела, Я встал, заварил чай, и мы выпили по два стакана. Потом я сказал: "Мы ждём немцев, на их до сих пор нет, и пока что не дурно хорошо выспаться". Анисин уже приготовил подобие ложа для Тригонова, достал его мешок и широкое одеяло, толстое, как попана. Тригонов закутался и лёг. В нашей душной яме стало тепло. Я уже совсем засыпал, когда Тригонов вдруг окликнул меня и взволнованно заговорил: "Я не могу сегодня молчать. Вы знаете, Я сделал замечательное открытие по военной части. Вы знаете, голос его выдавал волнение. Лица его в темноте я не видел. Если мы его применим теперь на войне, то немцы не выдержат, и мы их победим только этой штукой, которую вы привезли с собой, сказал я. Вот-вот. В моём вопросе была лёгкая насмешка, но Тригонов не разобрал её, и мне стало совестно. Я знал, что его имя уже известно науке. И что он очень мало похож на шарлатана. В чём же ваше изобретение, спросил я. Видите ли, оживлённо говорил взволнованный триганах. Я добыл особое вещество в жидком виде, как вода. После, я, вероятно, сумею его сгустить, но теперь нет времени. Так вот, если эту жидкость оставить на воздухе, то она начнёт быстро улетучиваться. Заметьте, воскликнул он, несмотря на холод, при 15 мороза, при 20 Ядовитые газы, спросил я. Нет, не то, совсем другое. Видите ли, по мере того, как она улетучивается, она обладает свойством развивать тепло, неимоверное тепло. Могу сказать уверенно, что на окружности двенадцать саженей во все стороны будет развиваться жар, а не тепло, которое дойдет до пятисот градусов. Да, до пятисот. Ни одно живое существо не будет в состоянии удержаться, станет взрываться порох. И если я, например, влью эту жидкость в окопы, то раньше, чем разовьётся температура до высшей точки, люди не выдержат и бросятся бежать во все стороны. Я его назвал термогеном. Я даже приподнялся на своём месте. Это не фантазия? Нет. Я давно об этом думал, а здесь мысли мои прояснились. Я, так сказать, эмпирически открыл это вещество, а потом вот теперь приехал в Варшаву. У меня там есть знакомый доктор Пяц, он известный химик. Я попросил у него позволения поработать в его лаборатории и добыл это вещество. Опыт я произвёл у него на огороде, понятно, в лаборатории нельзя было. И полный успех. Полный. Он замолчал, а я был поражён. Действительно, это изобретение было удивительно. Быстрая победа на нашей стороне, если мы применим это средство. Но тут же у меня мелькнуло сомнение. А как Пересылать эту жидкость в рагу, спросил я. В темноте послышался вздох. Вот в этом-то сейчас и задача. Если бы я был артиллеристом, мне, видите ли, кажется, что её можно будет разливать в снаряды. Снаряд разорвётся и содержимое расплещется вокруг по земле. А если во время наполнения снарядов она прольётся? Вот-вот, он вздохнул. Да и когда наливать будут, всё-таки она будет улетучиваться. В такой атмосфере нельзя будет работать. Я вздохнул тоже. Следовательно, ваше изобретение неприменимо. Я не знаю. Я с собой привёз две бутылки и хочу сделать опыт. Изготавливать её легко, сколько угодно, а эти бутылки я хочу пожертвовать. А где же можно произвести ваш опыт? Пробраться к немцам, сказал он просто. Ну, дорогой мой, это почти неосуществимо. Но я проберусь к окопам и кину свои бутылки. Они разобьются, и я увижу, что из этого выйдет. А потом уже можно будет подумать, как посылать. Ведь затем у нас и голова, и он рассмеялся. Потом снова оживился и долго говорил о том, как пришёл к этой мысли, такими путями теоретически дошёл до решения своей задачи. Но в его речи было столько специальных терминов, что я совершенно не мог её усвоить и под его речью крепко заснул. На другое утро, когда мы сидели за чаем, я кивнул головой на свёрток и спросил: "Это вот, вот Он подбежал и осторожно стал разворачивать свёрток. Две бутылки из-под кваса были тщательно завёрнуты в солому, войлок и одеяло. Он вынул их и торжественно показал. Вот, а их действие я испытаю во что бы то ни стало, глаза его блеснули. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Я немного встревожился. Дорогой мой, эта штука очень опасна в наших окопах. Вообразите, что они разобьются. "Да", сказал он. "Тогда дело плохо. Но я заверну их со всей возможной тщательностью, а потом засуну в угол под нашу рохлядь. А воз Бог помилует". И он улыбнулся детской, ясной улыбкой. В эту минуту раздался характерный треск рвущейся шрапнели. Вот, словно вас дожидались. Кажется, начинается, сказал я, вставая и торопливо вышел из своей ямы. Действительно, начиналось. В отдалении показался неприятель, и его густые колонны двигались прямо на наши окопы. В то же время вдали гремели пушки, и над нами стало рваться шрапнель, а следом посыпались и снаряды. Неприятель приближался. Мы допустили его на триста шагов, когда раздалась команда, и линия наших окопов сверкнула огнями. Стрельба пачками, скомандовал я. Залп следовал за залпом. Пулемёты затрещали, обливая ряды немцев свинцовыми пулями словно излейки. Град не выбивает так поля, как наш огонь. Ряды немцев падали как скошенные, их колонны дрогнули и отступили. Потом второй раз они сделали попытку подойти к нам и снова были отбиты нашим огнём. Они отошли к своим окопам и залегли в какой-нибудь тысячи шагов от нас. Начался артиллерийский бой. На нас тучи понеслись шрапнель и снаряды, и среди них загудели, завыли их знаменитые чемоданы, несущие ураган смерти. Нам приходилось тяжело. Из какого-то невидимого места нас обстреливали особенно сильно. Наши батареи не могли их нащупать. Необходимо было высмотреть эту проклятую батарею, чтобы сшибить её, иначе хоть оставляй позицию. И у меня вдруг мелькнула мысль: испытать средство Тригонова. Я пошёл к своему капитану и сказал: "Позвольте мне, Егор Степанович, на разведку. Я найду эту батарею". Капитан замотал головой: "Вы? Да что вы? Для чего? Это надо послать солдата". "Нет, пойду я и со мной Тригонов". "Тригонов?" Добродушный капитан даже всплеснул руками: "Милый я мой, да вы обезумели? Куда же он к чёрту годится для такого дела? Посреди дороги остановится, уткнёт палец в лоб и задумается". Какой? Придёт в немецкие окопы, там сядет, развён годица на какую-нибудь разведку. Будьте спокойны. Он пойдёт за мной, и это будет его боевое крещение. Мы с ним быть можем, и я засмеялся. Заставим замолчать батарею. "Ну, ну", сказал капитан, качая головой. "Вы, кажется, от этого самого химика и сами немножко к того". И он повертел пальцем около лба. "Так, я иду". Благослови вас Бог, сказал капитан. Только осторожненько, голубчик, и скорее. Слушаю. Я быстро вернулся к своему взводу, нашёл Тригонова и сказал: "Есть случай произвести ваш опыт". "Какой?" спросил он быстро. "А вот какой". Я рассказал ему про взятое на себя поручение. Лицо Тригонова просияло. "Отлично, значит, я с вами". "Да, и пойдём сейчас. Берите бутылки. Одно вы, другое я". Хорошо. Тригонов тотчас побежал в землянку, а я осторожно высунулся, взял бинокль и постарался определить направление, откуда летели на нас градом губительные снаряды. Тригонов вернулся с двумя бутылками. Если мы их разобьём по дороге, то для нас они безвредны. Мы успеем уйти, сказал он. А лучше разобьём их на той батарее, сказал я, смеясь. Ну, с богом. Я передал команду унтер-офицеру, и мы с Тригоновым осторожно вылезли из окопов. Нас было отчётливо видно на снежной поляне, но мы быстро пробежали открытое пространство и скрылись за деревьями в небольшой рощи. Я решил идти этой рощей в обход немецкой позиции, дождаться сумерек и вечером прокрасться в том направлении, в котором, мне казалось, находится губительная для нас батарея. Мы двинулись. Путь был тяжёлый. Кругом лежал огромными сугробами наваленный снег, и мы шли, погружаясь в него иногда по пояс. Над нами безвредно пролетали снаряды с немецких и наших батарей. И иногда же ржала совсем близко пуля, сшибая ветви у деревьев и сбрасывая с них хлопья снега. Мы медленно и неуклонно продвигались вперёд, не отдыхая ни на мгновение. Оружейная стрельба и резкий треск немецкого пулемёта помогали нам определять положение немецких окопов, а гулкие раскаты пушечных выстрелов вели нас к проклятой батарее. Каждую минуту мы опасались, что нам встретится немецкий дозор. Я всё время держал руку у кобуры. Тригоно вшёл с полной безопасностью, и время от времени говорил: "Только бы нам пробраться на их батарею. Вот там-то вы и увидите действие термогена. Воображаю, какой будет эффект". И он вдруг провалился в снег до самых плеч. Я помог ему выбраться и сказал: "Эффект, эффектом, а вы лучше идите за мной. Я буду прокладывать дорогу". Мы продолжали путь. Зимний день короток. Вышли мы после полудня, и до сумерек оставалось несколько часов, но они мне казались вечностью. Здесь окопы, вдруг сказал Тригонов, и действительно, совершенно ясно по одной линии с нами раздавались выстрелы немецких винтовок и резкий треск их пулемётов. Привычное ухо сразу отличает частую дробь нашего пулемёта от резких раскатов немецких. Я жалел, что не взял с собой бинокля, но и так В просвете деревьев я увидал клубы дыма, которые поднимались словно пар над поверхностью снежной равнины. Держаться надо подальше, сказал Тригонов. Тобой и гляди, что провалишься к ним в окоп. Ну, им-то так капало ценить для чего? Наконец надвинулись сумерки. Сперва серые, они скоро сгустились, и оружейная польба смолкла, только продолжали грохотать пушки. В то же время мы выбрались из снежных сугробов. Отрехнули покрывавший нас снег и почувствовали под собой твёрдую дорогу. Теперь надо быть особенно осторожным, полуголоса проговорил я. Они совсем близко. И вдруг, словно в подтверждение моих слов, почти под нашими ногами друг за другом громыхнули три выстрела. Я вздрогну и отшатнулся. Тригонов тихо засмеялся. Они здесь, за пригорком, сказал он шёпотом. Ляжем и поползём. Мы опустились на снег. Тригонов прижал к себе бутылку и словно плывя на одном боку, пополз, опираясь на правую руку. Я сунул свою бутылку за пазуху и пополз на руках. Снова грянули пушки почти под нами. Мы удвоили осторожность. Как знать, может быть здесь обрыв, и мы рискуем скатиться по снегу к немцам в гости. "Дерево", сказал Тригонов. В темноте я увидел чёрный силуэт развесистого дерева, на сучьях которого искрился снег, словно на убранной рождественской ёлке потухающие огоньки. Мы подползли к нему и встали на ноги. Снова раздался грохот пушек. Я выглянул из-за дерева и совсем близко внизу под ногами увидел неприятельскую батарею. Стволы пушек были подняты к верху. Солдаты суетились около орудий и продолжали посылать в наши окопы дебильные снаряды. Я стал высматривать расположение. В лощине, прикрытая гребнем холма и кустарником, стояло шесть орудий. Позади них, в шагах в 30, прямым рядом стояли зарядные ящики и подле них запряжённые кони, а в середине горели костры. Отсюда не докинуть, с сожалением сказал Тригонов. Я быстро сообразил, Нет никого остерегающего батарею. Все заняты работой, и мы могли обойти батарею со стороны, где стояли зарядные ящики, и оттуда бросить бутылки. А как их разбить? Просто бросим в ящик. Они разобьются со звоном, и нас тотчас схватят, сказал я. Нет. Что значит среди этого грохота стук разбитой бутылки? Даже не услышат. Пожалуй, согласился я. Тогда ползём. Мы проползли по краю оврага, потом опустили ноги и неслышно по снегу скатились вниз, в узкую ложбину. Теперь совсем рядом с нами стояли лошади, а дальше ящики. Мы прошли несколько саженей. "Здесь кидать", сказал Тригонов и поднял свою бутылку. "Только смотрите", сказал я, чтобы она разбилась. "Я-то уж знаю", проговорил он и взмахнул рукой. Бутылка полетела, ударилась о колесо и разбилась с лёгким звоном. Действительно, в сравнении с грохотом выстрелов, этот шум был слишком ничтожен. Я в свою очередь размахнулся бутылкой и кинул её в другой ящик. Она также ударилась и разбилась. А теперь следите, сказал Тригонов. Только лучше нам отсюда убраться, сейчас станут взрываться эти ящики. Его голос прозвучал с такой уверенностью, что меня охватил страх. Идёмте скорее, сказал я, и мы поспешно двинулись назад. Ползать по склону было тяжело, ноги скользили, снег обваливался, и мы, поднявшись к верху, снова скатывались вниз. Подкатился нас градом и тут же замерзал на усах, бороде, ресницах. Наконец мы осилили подъем и влезли. Чувствуете? с торжеством спросил Триганов. Я с удивлением почувствовал, как тепло вдруг коснулось моей щеки, словно до нас донесся жаркий июльский ветер, и в то же время... Растаяли ледяные сосульки на усах и бороде. Начинается, сказал Тригонов и тихо засмеялся. Пушки гремели одна за другой. Сейчас пойдёт другая стрельба, сказал Тригонов. Идёмте скорее прочь. Я прибавил шагу. Тригонов шёл за мною. Мы шли по откосу и уже сравнялись с передней частью батареи, как вдруг раздался оглушительный взрыв. Я говорил, в диком восторге закричал Тригонов. Слова его оправдались. Раздался такой грохот, словно зал из сто пушек. Это взорвался первый зарядный ящик. Снаряды лопались и трещали, шрапнель с визгом разлеталась на куски. Пушки смолкли, но вместо них друг за другом взрывались зарядные ящики, словно гремели сотни батарей. В брызгах вылетающего огня мы увидели сметенных людей, которые кидались во все стороны. Сорвавшиеся с канавязи кони с диким рёвом пронеслись по снежному равнине и скрылись вдали, а 18 ящиков рвались с невероятным грохотом, и во все стороны с визгом и шипением летели осколки разорвавшихся снарядов. "Бежим!" крикнул я, поражённый виденным. "Я говорил!" с восторгом кричал Тригонов. "Мой термоген победит!" Бежим, повторил я. Грохот от взрывов снарядов продолжался. Казалось, окрестность охватило землетрясение. Стреляли десятки батарей, из разъярённого вулкана выбрасывались громадные камни, тряслась земля. Панический ужас охватил меня среди этой ночи при грохоте беспрерывных взрывов, под свистом смертоносных осколков. Ой! Вдруг услышал я тихий крик. И в то же мгновение увидел, как Тригана в тяжело опустился на снег. Я нагнулся к нему. Милый, что с вами? Ранен? Сказал он. Встань, тя, идем. Не могу, проговорил он. Я напряг все усилия и приподнял его. Голова его без силно свесилась на грудь. Я растерялся на одно мгновение. Сделать перевязку, но было темно. Распахивать его шинель, снимать полушубок было некогда. Я наклонился, взвалил его себе на спину и тихо пошёл по тяжёлой снежной дороге. Ноги мои скользили, я увязал в снегу, обливался потом и то и дело опускал на землю несчастного тригонового и с усилием переводил дух, а выстрелы всё ещё гремели. Смутно доносились до меня крики растерявшихся людей. В немецком лагере царило смятение. Я снова поднимал Триганова на спину и снова тащил его по сугробам снега, изнемогая от усталости. Взошла луна и осветила все пространство. Я опустил Триганова и посмотрел на его лицо. Оно было бледно, как снег. Полу закрытые глаза остиглились, из полу открытого рта тонкой струей текла кровь. Я положил его на снег и осмотрел руки, лицо, грудь, живот, ноги, но не увидел раны. Тогда я повернул его спиной к верху и увидел возле правой лопатки в клочья разорванное шинель и полушубок. Кровь большим сгустком замерзла по краям огромного отверстия. Очевидно, случайный осколок снаряда ударил его в спину и в одном мгновении пресек его жизнь. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга Вухи. Книга Вухи самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Я снова поднял его похолодевший труп и пошёл тяжёлой дорогой. Мне казалось, что я изнемогу и погибну среди этих сугробов, замёрзну от холода в эту светлую ночь. Но Бог спас. Луна писала дугу и стала опускаться к горизонту. Наддвинулась предрассветная тьма, и звёзды ярко выступили на небе, когда я наконец добрался до последних деревьев перелеска и увидал гряду наших окопов. Я сделал последний привал. Снова опустил труп на снег и сам прилёг под него. Усталость охватила мои члены, голова склонилась на грудь, но я победил сонливость, поднялся, снова взвалил на плечи печальную ношу и наконец дошёл до наших окопов. Кто идёт? спросил часовой. Свой, ответил я и обессиленный опустился на снег вместе с трупом. Солдаты выбежали из окопов. Анисим наклонился надо мной. Я на мгновение потерял сознание и очнулся только в своей землянке. Анисим растирал мою грудь суконкой. Жарко горела железная печка, и на ней шумела в чайнике вода. Где прапорщик? спросил я. Мы его там оставили, чтобы не оттаил, ответил Анисим. Как есть на смерть. В спину. Голос его задрожал. Да, убит, сказал я с тяжелой грустью. Через час спустя я был у капитана и доложил ему о нашей разведке. Могу уверить вас, что вредные для нас батареи больше нет, она вся разметена. Как? спросил капитан с изумлением. Я рассказал ему, что мы сделали и чему я был свидетелем. То-то мы слышали чёртову полбо, снаряды не падали, сказал капитан, а потом вдруг воскликнул: "Но ведь это чудо из чудес!" И он это выдумал. Он это выдумал, повторил я. А теперь убит Убит. Капитан широко перекрестился. Вот и здесь недоразумение, сказал он, качая головой. Химик, а для войны оказался первый человек. Надо доложить командиру. Мы прошли вместе в небольшую деревушку, что находилась позади окопов, и проснувшийся генерал внимательно выслушал моё донесение. Это прапорщик запаса тригонов, спросил он. Да, ответил я. Тригонов. Мне говорили о нём. Он химик. Что же На смерть. На смерть, ответил я. Осколок снаряда ударил его в спину. Генерал перекрестился. А его изобретение, этот состав, я ничего не знаю, ответил я. Вероятно, вероятно, его изобретение погибло с ним вместе. Это будет очень печально, сказал генерал. Я промолчал. На утро мы подняли труп Тригонова. Доктор осмотрел его. Осколок бомбы пробил ему спину и глубоко ушёл внутрь. Вероятно, сказал доктор, у него внутри всё перебито. Мы завернули его в одеяло и торжественно похоронили позади окопов. Солдаты набожно молились подле его могилы, и словно уважая торжественную минуту, немецкие батареи смущённо молчали, только изредка щёлкали оружейные выстрелы. Тригонов был убит И с ним вместе погибло его замечательное изобретение. От дивизионного генерала приехала девитант вместе с артиллерийским полковником. Они забрали с собой все записки Тригнова. Артиллерийский полковник расспрашивал меня, не говорил ли он что-нибудь о своём изобретении, и я должен был ответить, что ничего не знаю. Мне было больно и стыдно, что в ту ночь я не напряг своего внимания и не запомнил ничего из его рассказа о том, каким путём Он дошёл до своего открытия. Мир праху его. Он был необыкновенный человек. После я узнал, что особая комиссия ездила в Варшаву, в лабораторию Пятца, но не нашла там никаких следов великого открытия, так же как никаких указаний в записках Тригонова. Его великое изобретение пропало. Но вероятно, если он думал об этом, то в том же направлении сейчас думает не один химик и специалист. Быть может, кто-нибудь уже приближается к разрешению той же задачи, которую так успешно решил Тригонов. Классика, фантастика, детектив. YouTube-канал, аудиокниги.